Королева М-666 смотрела кадры Земли, передаваемые лунными телескопами. Она еще не знала о точных результатах миссии Голиаф, но была убеждена, все, кто принимал участие в этой гнусности, должны заплатить первые китайцы, вторые иранцы, третьи венесуэльцы. Правительница закрыла глаза и вспомнила библейскую легенду о Голиафе. Некий из полин решил причинить зло людям поменьше, но тут появился Давид. Он воспользовался прощой, метнул в лоб великану камень и великан упал. Затем Давид добил его и отрезал голову. Бывшая папаса повернулась, взяла мунштук, подражая королеве Эмми-109, вставила в него сигарету, вдохнула дым и закашлялась. — Как можно испытывать удовольствие, загрязняя подобным образом легкие? — спросила она себя, вглядываясь в транслируемые телескопами кадры Земли, скрытые облаками вплоть до Северного и Южного полюса. Если разрушен один город, за него нужно сравнять с землей другой. Если убили миллион человек, за них нужно истребить такой же миллион. Единственный нюанс заключался в том, что она пока не владела информацией, каким последствием привела миссия Гляв. И нашими астероидами вам по физиономии. Подошла М103. Она принесла последние данные радиометрического сканирования. Сколько погибших? по предварительным подсчетам. Это зависит от множества факторов, измерить масштаб которых не представляется возможным. Иными словами, 103. Вы хотите сказать, что эффект мог оказаться намного разрушительнее, чем предполагалось вначале? Королева выпустила струю дыма и министр кашлянула в кулак. Две микроженщины посмотрели в иллюминатор на землю, скрытую под покровом грязно-серых облаков, что придавало ей сходство с жемчужиной. «Мы были незапятнанными, но теперь нас таковыми больше не назовешь. Разница между нами всегда заключалась в прошлом». Они опорочили себя преступлениями предков. Мы же, по крайней мере, до последнего времени, были лишены этого изъяна. Поступки великих всегда определялись этим незримым наследием, ужасами предшественников, похороненных и забытых, сказала Эмма 666. Отныне мы тоже утратили былую невинность, признала министр науки. Великие вынудили нас последовать их же примеру, и это, по-видимому, как раз то, что будет труднее всего простить. Министр, не отрываясь, смотрела на серый шар. Боюсь, мы произвели огромные разрушения. Это такой проходной билет, чтобы нас окончательно причислили к человечеству. Технический прогресс неизбежно влечет за собой повышение эффективности орудий смерти. Боже правый, что же там происходит под этой шапкой плотных облаков? «Как нам выяснить, остался ли хоть кто-нибудь в живых? Почему с поверхности перестали поступать любые сигналы?» Чтобы скрыть волнение, королева поднесла мунштук губам и снова затянулась. От дыма горло будто немело. Она подошла к столику, на котором стояли семиугольные шахматы, И смахнула фигуры, будто желая посмотреть, Как доска будет выглядеть без них, Оставила лишь фиолетовых с королевой, Слоном и восьми пешками. Вполне возможно, что теперь последними Во Вселенной людьми остались мы, Десять тысяч лунных «Вы забываете мотыльков», — сказала Эмма-103, подняла черных короля и коня и вернула их на доску. «Мне кажется, среди них тоже есть две наши фигуры». С этими словами она поставила в лагерь черных две фиолетовые пешки.